Всем привет! Меня зовут Влада 4 Глент Кабиков И представляйте, это мой Сына первый отрицать! хит да. подписчики, я вас люблю, гнали Это Ламба, а это гели Хлатят это бумага, а бумага это деньги <толк очень> Это ламба <толкнет> А это гелик Латет лата это бумага А бумага это деньги Hello Kids Посты на лица, лицах, будем веселиться. Yeah. А если кнопка красная, ей надо изменить на серую. Гулен Кобяков, Гулен бумага, мага. Гулен Кобяков, Гулен ладу мага. Гулен Кобяков, Гулен ладу мага. А вы совсем забыли, как летает моя ламба? Oui. Это ламба, а это деньги. Лада, лада, это бумага, а бумага это деньги. Oui. Это Это det эта бумага, а бумага это деньги. Глен, ты биков, глен. Вот бумага, глен, ты биков, глен. Вот бумага, глен, ты биков, глен. бумага. А ты скорей беги, нажми на кнопку.